Задунайские славяне, болгары, сербы и хорваты уже давно сгубили и государство свое, и всю силу, и язык, и весь разум не разумеет что такое честь народная, не думают о ней и сами себе никак не могут помочь. Внешняя сила им надобна, чтобы поставить их опять на ноги и включить число народов. Если ты царь, не можешь в настоящее трудное время пособить им, государство их привести в прежнее состояние и устроить, то, по крайней мере, можешь язык славянский в книгах исправить и пригодными разумными книгами этим людям умные очи открыть, да начнут познавать честь народную и думать о своем восстановлении. Чехи, а недавно и ляхи, впали в одинаковое за дунайцами окаянство. Ибо хотя ляхи и хвастают обманчивую тенью государства и своим своевольством, Однако дело известно, что сами они не могут избавиться от своих бед и позора. Помочь им и дать им народное просвещение ты, царь, можешь легко. Крижанич, по его словам, пришел в Россию, чтобы совершить три работы. Во-первых, поднять славянский язык, написавший для него грамматику и лексикон, чтобы могли мы правильно говорить и писать что было у нас обилие речений, сколько нужно для выражения человеческих мыслей при общих народных делах во вторых написать историю славян в которой опровергнуть немецкие лжи и клеветы. в третьих обнаружить хитрости и обольщения, которыми чужие народы обманывают нас славян. Крижанич исполнил первое относительно грамматики и последнее намерение. нас разумеется должны занять его политические думы. Обширное сочинение, в котором он начертывает печальную картину состояния России, требует важных преобразований, требует науки и вместе с тем старается возбудить самую сильную недоверчивость, ненависть к людям, от которых можно было заимствовать науку, средства к выводу России из ее печального состояния, к иностранцам, к немцам, как прирожденным врагам славян. Понятно, что по этому самому преобразовательный план Крижанича в основной мысли своей был неудобоисполним. Общая участь планов, проектов, конституций, составляемых теоретиками в кабинетах, без соображения с историческими законами жизни народов. Несмотря на то, сочинение Крижанича для нас очень важно. Оно дополняет и подтверждает наши сведения о России перед эпохой преобразования и во многих случаях объясняет нам те пути, по которым действительно пошла преобразовательная деятельность. Книга Крижанича была наверху у великого государя, следовательно, есть основания предполагать, что она не оставалась без влияния. Если книга Крижанича имела влияние, то прежде всего должна была вчитавших читавших ее окончательно уничтожить китаизм, Высокое мнение о самих себе и презрение к другим народам, прояснить сознание о собственных недостатках, о преимуществах других народов и этим самым подвинуть к переменам, которые, естественно, должны были прежде всего высказаться в подражении. Главный вред для общего блага проистекает от незнания самого себя, когда люди сами себя, свои обычаи излишне любят, когда считают себя сильными, богатыми, мудрыми, не будучи на самом деле таковыми.